Мне нужно вечернее платье, причем не позже завтрашнего утра. Это не проблема. Мы подберем что-нибудь из готового. У нас вещи как раз на женщин с вашей фигурой. Какое бы вы хотели? Мне нужно черное платье. Достаточно строгое, но элегантное. Лучше Миги. А, кстати, Людмилы Федоровны нет. Она меня приглашала. Девушка сразу как-то подобралась. «Ясно. Это не с улицы покупательница. Как вас представить?» Марина Зимина. «Минуточку». Девушка скрылась, и почти тут же навстречу Марине выбежала Люда. Она так растолстела, что Марина едва ее узнала. «Марик, ты! Как я рада! Сподобилась! Выглядишь отпадно, а меня видишь, как разнесло». Ужас! Ничего не помогает. Какие-то гормональные изменения, кошмары. Еще, как назло, все время хочется сладкого. Прям сплю и вижу во сне пирожные. Ничего не жру, а толку никакого. Как я рада! Ты не представляешь! Как жизнь-то? Замуж вышла? Марина почему-то постеснялась сказать, что да, вышла, хоть пока и неофициально, но Люда, задавая вопросы, не ждала ответов, пока дело не касалось профессии. — Тебе нужно вечернее платье? — Нет проблем. — Сейчас подберем, а на худой конец сошьем. — Мы такие, мы все можем. Какие пожелания? Марина повторила ей то, что уже сказала продавщице. Прости, Марик, а что за оказия, можно узнать? Марине было приятно, что кто-то еще помнит ее школьное имя Марик, и она решила пригласить Люду на завтрашнее торжество. Гусев разрешил ей позвать четырех человек. Она пока никого не звала. Люда, у меня завтра торжественный день. Она объяснила все бывшей однокласснице. — Задача ясна, но пойти, увы, не смогу. День рождения у мамы. — Ну что ж, займемся делом. — Да, я на тебя посмотрю не как школьная подруга, а как портниха. Я ведь в сущности... «Все равно портниха, как не обзывай, модельер, кутюрье, дизайнер одежды, будь они все неладны. Разве с такой и такими сиськами бывают кутюрье? фига А портнихи сколько угодно, так вот душа моя. Черное платье — это фигня. Надо белое. Не хочу я белое, ну не люблю, чтоб ты что-то понимала. Людка, не дави на меня» не собираюсь. Хочешь черное — получишь черное. Роза, принеси. Хотя нет, я сама. У меня есть два отличных черных платья. Первое платье Марине совершенно не понравилось. Оно было вычурным, и ей не шло. А вот второе оказалось то, что надо. С довольно пышной юбкой, с открытыми плечами. Оно напоминало наряды из фильмов, Начало пятидесятых. Мне нравится Люда, воскликнула Марина, оглядывая себя в зеркале. Да, ничего, как-то вяло отозвалась ста. — Тебе не нравится? Насторожилась Марина. Почему? Мне все мои платья нравятся, а какие не нравятся, те я просто не выпускаю в продажу. Но вот ты в этом платье мне не нравишься. — Почему? — огорчилась Марина. — Ей как раз все нравилось. Понимаешь, это не твой стиль. Тут надо либо все менять самым кардинальным образом, прическу, макияж, манеру держаться. Оно не твое, Марик. Неужели ты не видишь? В том, что не касалось ее собственной работы, Марину легко было сбить с толку, особенно если говорить... Доброжелательно и с опломбом, как Люда пожег. Конечно, поменять прическу и макияж несложно. Сделать стрижку венчиком, завить кудри — сойдет. Нет, Марик, мы еще поглядим, что у нас есть. Я сейчас. Люда оставила ее в примерочной и ушла, унося с собой оба платья. Марина все-таки огорчилась. Платье ретро ей нравилось. «Марик, не расстраивайся», — словно прочитала ее мысли Люда, даже не входя в примерочную. «У тебя же росту для этой пышноты не хватает, или уж надо каблуки сантиметров пятнадцать. А вот сейчас я тебе нашла ровно то, что надо. Только не ори, ладно?» Она вошла к Марине неся на вешалке что-то белое. — Людка, ты обещала на меня не давить? — И не собираюсь, ты только примерь. Не понравится — не бери. Марина натянула на себя белое платье. — О, у меня глаз алмаз, это твое. Марина молча на себя смотрела. Люда оказалась справа это платье словно создано для нее длинное в пол облегающее с открытыми плечами и в то же время строгое скромное но сразу бросается в глаза класс глаз этой скромности ну чего молчишь да как говорит мой сын суперское платье А такого же черного у тебя нет? Марик, ты совсем дура, да? Ну, при чем тут черное? Ты посмотри, как оно оттеняет твою смуглую кожу. А глаза? В черном это все потеряется. В черном ты будешь просто дама, в черном не больше. А в этом ты будешь ослепительна. Особенно если наденешь изумруды. Какие изумруды? Ты смеешься? Я сроду никаких украшений не носила. — Ничего. На твоей мощной тусовке будут всякие богатенькие, им сразу захочется увешать тебя изумрудами. Люда! Я все понимаю, но мне как-то неуютно в белом. Ты понимаешь? — А, у тебя комплексы, да? Боишься привлечь к себе внимание, что ли? С комплексами надо бороться. Вот и начни с этого платья. — Я не знаю. Хорошо. — Не хочешь — не надо. У меня есть отличное зеленое платье, есть вишневое. Хочешь примерить? — Зеленое хочу. Люда принесла зеленое платье и еще три черных. Марина все перемерила. И зеленое, и одно из черных были ей к лицу, но не шли ни в какое сравнение с белым. — Людка, ты хитрюга. Поняла, что после белого все будет не то. Я это поняла, как только тебя увидела. А все твои сомнения надо же как-то развеять. Знаешь, сколько закомплексованных баб я перевидала? Имеем им Легион. Кстати, знаешь, Таню Болотникову, актрису. Я вот так же заставила ее купить красное платье. Она ни за что не хотела, уверяла, что не любит красный и все такое, но я ее убедила... Она в нем пошла на Тэфи и произвела фурор. С тех пор одевается столько у меня и говорит, что теперь красный ее любимый цвет. Ты ее себе представляешь? Она ведь рыжеватая, и красного боялась, как огня. Я обставляла ее квартиру. Подумать только, как свет мал. Актриса она так себе, но девка хорошая, ты согласна? Так что? Берешь белые? Беру. — Наверное. Марина все еще не могла решиться. — Бери, Марик! В сумке Марины запищал телефон. — Алло, Маричка, это я. — Как ты там? Что делаешь? Голос мужа звучал так нежно, что Марине сразу стало хорошо. — Миша, я покупаю платье на завтра. — Надеюсь, не черное? — Белое. Очень красивая. И все не могла решиться, а вот с тобой поговорила, и теперь знаю, что куплю его. Все, маленькая, не буду тебе мешать, я очень скучаю. Кто это звонил? Ты вся зарделась? Любовник? Да, — решила не уточнять Марина. Людка, ты скажи мне, как я в таком платье пойду? Надо ведь что-то сверху надеть. Вопрос правильный, между прочим. Пальто или плащ на такое платье не накинешь. У тебя есть часа полтора? Есть. А что? Ну, во-первых, платье надо чуть-чуть подкоротить, самую малость. А во-вторых, поскольку платье не дешевое, прям, скажем, даже со скидкой, я для почину, так сказать, сделаю тебе к нему в подарок пелеринку. А ты за это будешь всем, кто придет в восторг от платья, говорить, где ты его купила. Идет? Идет. Хотя в таких случаях платье бесплатно дают. Дают. Но звездам. А ты, Марик, пока все-таки не звезда. Только не обижайся. Ну что я, дура, обижаться. Я себя звездой не считаю. Так когда прийти за платьем? Для верности, через два часа чтобы уж не дожидаться. Марина вышла на улицу. Что бы такое придумать? Чем занять два часа? Надо купить туфли к белому платью. С этой задачей она справилась мгновенно. На соседней улице располагался магазин, где она сразу увидела то, что нужно. А все про все ушло минут пятнадцать. Она решила сделать маникюр маникюрша была немолодая и неразговорчивая людка сказала что я закомплексованная наверное она права. и еще я все время чего то боюсь сейчас это еще можно понять у меня все так хорошо что мне страшно но ведь мне давно страшно я постоянно боюсь чего то боюсь За Мишку, за Алюшу, теперь еще за Мишу. Все время воображаю себе какие-то ужасы, боюсь, наконец, надеть на вечер светлое платье. И это при том, что я вовсе не уродка, я даже собственной любви боюсь. Вот услышала Мишин голос, внутри все потеплело, и это моя зависимость от него тоже внушает страх а ведь это глупо это отравляет жизнь и я и от людей прячусь у меня нет подруг я боюсь сближаться с людьми вот сблизилась было с игорем и что хорошего из этого вышло его мать терпеть меня не могла и правильно я ведь его в одночасье бросила она наверное рада И вот сейчас я тоскую по Мише, но, как это ни дико, мне без него легче. Но теперь без него не получится из-за Мишки. У них такая любовь. Эта любовь тоже мне внушает страх, и в то же время я безумно боюсь, что она каким-то образом порушится. И все мои страхи с появлением Миши только обострились это от неуверенности в себе как в женщине вероятно у меня невроз надо бы сходить к психоаналитику иначе я могу не выдержать ведь все это глупости у меня чудесный сын чудесный муж моя работа несомненно будет иметь успех я еще молодая здоровая привлекательная так почему я боюсь надеть Белое платье. Бред сивой кобылы. Я его надену и произведу фурор. И плевать я хотела на все свои страхи и комплексы. Только так их можно победить, наплевав на них с гигантской секвойи.